Вернувшись из поездки, оперативники заехали в УВД. Здесь их дожидалась телефонограмма Орлова, которая предписывала в ближайшее время вернуться в Москву. «Эх, Лёва!» – сочувственно усмехнулся Стас. «Похоже, плакала твоя поездка к морю. Чую, опять нам светит что-то внеочередное, где-нибудь в сельве Амазонки или в африканских джунглях. По-моему, нас еще только туда и не посылали». Дежурный главка по секрету сообщил, что генерал-лейтенант Орлов был чрезвычайно раздражен. «Кто-то на вас туда катанул телегу. Дошло до министерства. Ему была накрутка». В полголоса уважительно поведал им дежурный по управлению. «В общем, там делают орг выводы. ну «Ну-ка, быстро пошли!» – Гуров потянул Стаса к выходу. «Куда идем-то?» Недоумевающий Кричко Чуть ли не в припрыжку спешил за ним В ближайшее отделение связи Быстро шагая по улице На ходу пояснил Гуров Звонить из управления нежелательно Возможно прослушка Обрати внимание на БМВ Что за нами тащится Учли, братки, твои пожелания Рассмеялся он Генерал Орлов оказался на месте Едва услышав Гурова Он тут же взял быка за рога Лёва, ну что вы там взялись вытворять? В голосе генерала сквозило беспокойство. Тоже мне два техасских рейнджера. Стрельба на каждом шагу. Есть не только раненые, но и убитые. Как ты все это объяснишь? И что скажешь по поводу шантажа депутата областного собрания? не незаконные обыски и аресты? Все как обычно. Если враг нападает, мы должны обороняться. Пётр. Скажи откровенно, это тутошний И.О. Миляев в министерство цидулку запустил. Вот видишь, я даже знаю, кто Ябеда. А Ябеда тот, у кого из пуха рыло не вылезает. Ладно, сегодня вечером мы и сами собирались домой. Но поедем на поезде. А то после того, как в гостиницу два взрывных устройства втюхали, мы просто не имеем права рисковать жизнями людей. Весь сырбор заметь, из-за того самого блокнота. Кстати, мы создаем видимость, будто он все еще здесь. Вот они и бесятся. Как там, расшифровка еще не сделана? Мы для чего тут отираемся? Чтобы гадюшник не располлся раньше, чем вы затянете горловину мешка. «Постой, постой!» Голос генерала зазвучал по-другому. «На вас что, покушались?» Про ДТП Мария мне говорила. «Но это точно было покушение?» «Ну, конечно же, нет!» – в голосе Гурова сквозила нескрываемая ирония. «И ДТП – случайность, и заминированный номер – не более того, и стрельба снайпера по гостинице – шутейное мероприятие, и погоня за нами в тайге с автоматами. Мы просто обязаны были подставить другую щеку. Кстати, мне тут передали пачку компромата на местных чинуш. Снимки их братания с криминальными авторитетами и расписки в получении денег. А еще сегодня мы задержали бычок с трехтонным грузом золота. «Сколько золота?» – по голосу Орлова чувствовалось, что он не верит собственным ушам. «Ты не оговорился? Не три центнера. Три тонны?» «Да». Какие еще сюрпризы припас, чтобы меня сразить окончательно? Стас, работая в архиве, сделал весьма интересное открытие о тесной взаимосвязи, хищений и контрабанды золота с наркотрафиком в сибирские регионы. Лева, ладно, поездом так поездом, но уезжайте срочно. Я бесконечно благодарен той счастливой звезде, которая до сего момента помогала вам избегнуть беды. Я и думать не хочу о том, что вам в какой-то миг может изменить удача. Блокнот расшифрован, им в упор занимается ФСБ. Тут явные выходы на международную преступность. То, что накопал Стас, это подтверждает. А вы рассекречиваетесь, пусть знают, что блокнота у вас уже нет. Все какая-то гарантия вашей безопасности. Интересно, а как бы это сделать, рассмеялся Гуров. Миляев, наместник криминалитета в органах, от нас прячется. Кучапкин, здешний промышленник, депутат и мафиози, внезапно укатил отдыхать на золотые пески. Вот ведь у человека патологическая алчность к золоту. Даже курортные пески норовит выбрать золотые. Так что, как видно, придется нам расхлебывать все до конца». Прямо с телефонной станции приятели отправились на железнодорожный вокзал, где с досадой обнаружили, что отбыть они смогут только завтра. Купив билеты, а места они заказали в одном вагоне, но в разных купе, чтобы исключить такие возможности, как организация взрыва или что-нибудь подобное, они с вокзала уехали в Сугробовку. БМВ к той поре, когда они вышли из касс, сменился «Ситроэн». Пришлось вновь сделать несколько пересадок, чтобы уйти от хвоста. Впрочем, на этот раз преследователи особо не усердствовали, чем немало удивили Стаса, уже привыкшего к настырности соглядатаев. «Следят, потому что хозяин заплатил, жалование отрабатывают», пояснил Гуров. «А так-то они уже засекли, что мы купили билеты, и спать им теперь можно спокойно». Думаю, теперь они будут настраиваться на какую-нибудь авантюру в поезде. Но поездка пройдет не по их, а по нашему сценарию. Я, кстати, сейчас особо секретничать не стал с покупкой билетов. Свои люди, скорее всего, у них есть и в администрации вокзала.